Глава одиннадцатая. Швырнула, будто плюнула гадкие слова и сбежала. Тихонов стукнул мощными кулаками по рулю. Ярость поднималась волнами, заставляя долбить по рулю снова и снова. Но это никак не могло помочь сложившейся ситуации. Он ведь хотел её. Хотел так сильно, как никого другого. А она? Будто собаке кость ему бросила. «Хотите, берите, вы же не отстанете. Только Тихонову подачки не нужны. А от нищей девчонки, у которой умирает от рака отец, тем более он не скотина какая-нибудь, чтобы её беззащитностью пользоваться». «Знала, на чём играть, маленькая дрянь», — мелькнула в мыслях. «И главное, интуитивно верную партию сыграла. Но своей фразой она его только ещё больше распалила». Теперь он хотел её так сильно, что сводила скулы. Если бы такие слова сказала какая-нибудь другая из тех, чужих, Тихонов бы не медлил с ответом, сломал бы и выбросил, не поморщившись. А Ксюша была из своих, из тех, кого он не мог ломать. Но и отпускать её он не собирался. «Ничего, ещё немного подождём», — скрипя зубами, подумал Тихонов. «Сдаешься, никуда не денешься». Включил зажигание и на бешеной скорости погнал машину по ночным дорогам в сторону своей роскошной холостяцкой квартиры. Понедельник начался сумбурно. После обеда ждали с визитом чехов. Их заинтересовала ювелирка Артамаса и некоторые эксклюзивные украшения они хотели продавать у себя в Праге. Тихоного же привлекали чешские «Гранаты». Малиново-красные, оформленные в золото и серебро, эти камни давно будоражили его воображение. Запустить линию высококачественной продукции, рекламу, задать нужное направление в моде, и прибыль не заставит себя ждать. Ксения задерживалась. Тарас отзвонился, сообщил, что она в очереди сидит. Нервничает, что так долго. «Скажи, пусть сидит», — приказал Тихонов. «Там очередь из смертников состоит». «Нельзя поперёк тех, у кого надежда только на приём идти. Постарайтесь к двум часам вернуться. Как раз чехи прибудут. Надо будет чай-кофе организовать». Он всё ещё злился на Ксюшу. Так сильно злился за те слова, что хотелось схватить её за плечи и как следует потрясти, чтобы больше не говорила ерунды. В полдень Тихонов решил пообедать в ресторане «На первом этаже». Поправив стильный пиджак роскошного костюма, надетого специально к приезду важных гостей, он закрыл двери своего кабинета и отправился вниз. На выходе из лифта заметил интересную старушку в тёмно-красном пальто и смешной шляпке из твида. На шляпке красовалась тщательно вырезанная розочка. Сжимая в сухонькой руке длинный старинный зонтик и саквояж, старушка ругалась с охранником – «Мне нужен самый главный начальник ювелирного завода «Артамас». «Немедленно!» Размахивая зонтом, громко требовала она. «Какой главный, бабуля? У нас вход по пропускам, да и генеральный директор так просто посетителей с улицы не принимает. Идите уже домой». «Не уйду, а не пропустите, в полицию пойду жаловаться». Что-то знакомое кольнуло в груди. Старушка была из своих». Тихонову даже понравилось то, с каким упорством она сражалась с бесчувственным громилой за свои права. И он подошёл. «А зачем вам самый главный начальник, бабушка?» Засунув руки в карманы брюк, Тихонов с любопытством взглянул на посетительницу. «Как зачем? Он внучку мою в заложницах держит». «Как в заложницах, бабуля?» Тихонова начал разбирать смех. Он догадался, что перед ним бабушка Ксении. Было что-то общее в профиле, да и под описание грозной родственницы, которая ждала внучку к десяти часам вечера дома, бабуля очень даже подходила. А вот так старушка развернулась к нему. «Какой же нормальный начальник заставляет по субботам до полуночи работать?» Она смотрела на него ещё несколько мгновений и узнала. «Ах ты про хвост! Да это же ты и есть!» Размахнувшись, бабуля с силой ударила его зонтом. Попала по плечу, да так ощутимо, что от неожиданности он вздрогнул. «Знаешь, чем я в школе таких нерадивых, как ты, гоняла? У меня палка дома до сих пор стоит. Жаль, что не захватила». Продолжая колошматить его зонтиком, она брызгала ядовитой слюной. Подбежала охрана. Под любопытными взглядами проходящих мимо сотрудниц из бухгалтерии охранники начали оттаскивать её от Тихонова. «Не смей к ней прикасаться, змей, ясно тебе? Иначе я твоего офиса камня на камне не оставлю. Ксюшу мою я не для того растила, чтобы вот такие, как ты, потом лапы свои загребущие к ней тянули». Тихонов растерянно потер ушибленное плечо. На них таращились со всех сторон. Кто-то бурно шептался, кто-то щёлкал из ряда вон выходящее происшествие на сотовый телефон. Два огромных охранника упорно тащили брыкающуюся старушку к выходу. Тихонов что-то тихо сказал третьему, стоящему на вахте. Тот, понимающе кивнул и перешёл в наступление на любопытствующих. Особорьяна, щёлкавшего камерой, схватил за грудки и швырнул телефон на пол. Тихонов с презрением подошёл. Наступил на дорогостоящий iPhone подошвой, сверкающей кожаной туфли, и поднял тяжёлый взгляд на увлеченного в чрезмерном любопытстве сотрудника. «Алексей, вы здесь больше не работаете». Громко, чтобы слышали остальные, произнёс он. Следом раздался хруст несчастного телефона. Алексей мгновенно побледнев, бросился извиняться. «Больше не повторится, Руслан Георгиевич, клянусь, не повторится!» «Через полчаса, чтобы вас здесь не было», — грубо перебил его Тихонов. Девицы из бухгалтерии, испуганно хлопая глазами, взирали на погибший айфон и не смели шевелиться. «Руслан Георгиевич, с нарушительницей что делать?» Спросил один из охранников, державший проворную бабулю, застывшую в удивлении от такой расправы. «Отпустите», – махнул рукой он. Те разжали тиски и выпустили старушку. «А вы, уважаемая, впредь держите себя в руках», – хмуро буркнул Тихонов. «Никто вашу внучку не трогал. Нечего здесь клоунаду устраивать, у нас серьёзная организация. Идите домой, по-добру, по-здорову» и пошёл к выходу, в сторону ресторана. Только есть расхотелось. Событие произошло из ряда вон выходящее. Запретить всем болтать невозможно. Ещё неделю шептаться в курилке будут, что на него в фойе напала старушка, и что Алексей лишился своего рабочего места и айфона, купленного в рассрочку на два года. Ксюша вернулась к половине второго. Тихонов всё думал, что с ней делать. «Выгнать бы к чёртовой матери, следом за бабкой», услышав робкий стук каблучков в приёмной, подумал он. Она пришла к нему сама, смело постучала в приоткрытую дверь и шагнула на порог кабинета. На подносе был горячий кофе и свежие булочки из ресторана. Тихонов оторвался от образцов ювелирной продукции, которую собирались показывать партнёрам из Праги, и поднял на неё тяжёлый взгляд. «Ну, что ты там выходила, Ксюша?» Откинувшись назад в кресле, поинтересовался он. Слишком грубо поинтересовался, всё ещё испытывая в глубине души горькую обиду. Она подошла к столу, поставила перед ним поднос и села напротив, плечи опущенные, а в глазах застыл ужас. «Там... запах...» — сказала, и губы задрожали. «Что? Какой запах?» — понимающе приподнял бровь Тихонов. «Запах...» умирающих людей. Их там десятки. Я никогда не видела столько умирающих людей сразу. Они смотрели на меня с такой обречённостью, завистью, что ли, что я живая, что здоровая. Схлипнула, и слёзы полились ручьями. «Отставить истерику!» От неожиданности Тихонов подскочил в своём кресле, и образцы разлетелись по столу. Подбежал к ней и схватил за плечи. «Через двадцать минут чехи приедут, Ксюша! Нельзя плакать, тушь потечёт!» «Да, я знаю, знаю, что нельзя!» Она неловко растирала слёзы по щекам. «Просто страшно очень!» «А кроме запаха, что ты там выходила?» Продолжая впиваться пальцами в её хрупкие плечи, спросил он. «Квоту нам не дадут. Мы не проходим по условиям. А лекарство слишком дорого стоит. Сколько? Сорок три тысячи надо заплатить». Бабушка сказала, надо квартиру продавать. А я думаю, если квартиру продать, то где же мы жить будем?» Всхлипывая, бормотала Ксюша. «Так, немедленно возьми себя в руки. Как там Уринга, Ты же стояла рядом со мной, помнишь? Хоть и чувствовала себя ужасно». «Помню». Удивившись, что он знает о том, что ей было нехорошо, когда смотрела на лежащего без сознания боксёра, закивала она. «Вот и сейчас, Ксюша, собери, слышишь?» «Иди в дамскую комнату и немедленно умойся. Вернёшься, готовь чай и кофе для чехов». Они приедут в количестве пяти человек. «На пять персон накрыть столик вон там в углу надо будет, ясно?» Она посмотрела на угловой кожаный диван и стеклянный журнальный столик и закивала. «И улыбаться надо будет, поняла? Особенно, когда договоры им подсовывать на подпись будем. Так будто ты счастлива их видеть». Она снова закивала и поднялась со своего места. Скрылась за дверью, и он выдохнул. Подошёл к окну, задумчиво потёр гладко выбритый подбородок. Осень больше не радовала погодой. За окном накрапывал противный дождь. Тихонов рассматривал мокрый проспект, грязные лужи, и на душе скрепли кошки. Выгонять Ксению расхотелось. Куда она пойдёт? Чехи уехали в начале седьмого. Тихонов, довольный результатами переговоров, вышел их проводить. Вернулся через пятнадцать минут. Ксения сидела на своём месте перед выключенным экраном компьютера. Чистая посуда была спрятана в шкаф, договоры аккуратно сложены в папку, а в его кабинете не осталось следов чаепития. «Ты хоть ела сегодня что-нибудь, Ксюша?» Остановившись возле ее стола, спросил он. «Нет, не хочется», — покачала головой она. «Можно я пойду, Руслан Георгиевич? Сбербанк ещё час работает». «Не надо тебе в Сбербанк», — покачал головой он. Засунул руку во внутренний карман роскошного пиджака и протянул конверт с деньгами. «Я не возьму». Она испуганно отодвинулась от него. «Не надо, пожалуйста». «Скажешь своей бабушке, что кредит взяла», — запихивая конверт ей в сумочку, буркнул он. «И хватит уже упрямиться. Поехали поужинаем где-нибудь». «Ты китайскую кухню любишь?» «Не знаю». В глазах мелькнула растерянность. «Тогда бери пальто, сумочку и поехали», — кивнул он. «Будем есть утку по-пекински».